Он говорил, задыхаясь и путая слова, так что вместо «полезно» у него вышло «лапезно», но он этого не заметил. Ему было не до красноречия. В Такой момент, до да того ли. Я встал и пошел пройтись, просто так. И вдруг вижу вы, и я сразу вас узнал, ну буквально. Понимаете, иду, и вдруг выходит из вашего дома какой-то солдат. Мне показалось, что с бородой. Я испугался, подумал, что может быть какой-нибудь пожар... И вдруг вы говорите «Здравствуй, Сережа! Ну, я сразу вас и узнал, буквально!» Сережа Синёв ужасно волновался. Ему до смерти хотелось потрогать ремень кушака, пуговицы, рассмотреть эти роскошно гремящие, толстые, точно из дуба выпиленные сапоги. «Ну, а скажите, там ведь все таки страшно, а?» «Ну, чего же тут страшного?» — равнодушно отвечал Вася. «Ведь мы же еще не на самом фронте». «Ну, а все таки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 Я решил запустить бороду, конечно, понемножку». Сережа понял, что вопрос был бестактный и слегка сконфузился. «А скажите, а генералов вы там видали?» «Сколько угодно». «А как же они?» «Да ничего, они любезны, со мной, по крайней мере. Но, конечно, они очень требовательны. Дисциплина прежде всего. Надо знать все правила. Как стоять в строю, как отдавать честь, как отвечать начальству — это не пустяки».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 Он чувствовал, что Серёже до смерти хочется, чтобы он видел пушку и стрелял из пушки. Пусть дурачок порадуется. «Ну, конечно, у нас там есть пушки!» Серьезно? О, боже мой, и какого же калибра?» «Само собой, разумеется, что разного. Мы должны уметь и заряжать, и наводить, и стрелять из самых разнообразных систем. Это, голубчик мой, целая наука. Поэтому в артиллерию и отбирают самых способных людей». Ну, значит, вас уж непременно возьмут. А скажите, пушка около вас стреляла? Ну да, конечно. И вы близко стояли? Близко? Ну как? Покажите, вот, вот когда этого комода или дальше. Нет, пожалуй, еще ближе. И что же, очень громко ревет? Ужасно. И вы слышали, как она ревет? Нет, скажите правду, неужели вы слышали? Да, конечно же, слышал. Тут голубчик хоть уши заткни, так это услышишь. «Замечательно! Я думаю, это все таки страшно!» Вася встал, пошел в кухню, принес себе кофе. «Хочешь кофе?» Но Сережа даже не понял вопроса. Он смотрел, как Вася пьет, как жуёт и глотает хлеб, и тоже шевелил губами и глотал вместе с ним, не сознавая, что у него во рту ничего нет. «Скажите, раньше 17 лет нельзя идти волонтёром? Не принимают? Боже мой, ведь пять лет война ни за что не протянется!»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 Господин солдат Базиль. Конец примечания.